Но кто мы, чтобы решать, что будем такими или другими? Кто мы решили? Гарри и Дэвид. Мы взяли на себя заботу о том, во что верили, и воплощали нашу веру. И вот не повезло. Вот и все. У нас вполне могло получиться. Восемь детей в этом доме, и все счастливы. Ну, насколько возможно. А кто платил за это? Джеймс и Дороти. По-своему. Не, Дэвид, я просто объявляю факты, не упрекаю тебя. Но это давно уже не было для Дэвида больным местом. Он сказал, у Джеймса и Джессики столько денег, что они в три раза больше отдадут, не поморщившись. В любом случае, они это делали с удовольствием. А Дороти она плакалась, что мы ею пользуемся. Но когда ей надоело жить у нас, она стала нянькой Эми. — Ведь мы хотели быть лучше всех. Вот и все. Нам казалось, что так и есть. — Нет. Ты теперь все выворачиваешь наизнанку. Мы хотели одного — быть собой. — О, всего-то, — сказала Гарриет беззаботно, язвительно. — Всего-то? — Да. Не надо, Гарриет, перестань. Или, если не можешь, если тебе так нужно, избавь от этого меня. Я не хочу, чтобы меня тащили обратно в Средневековье. Да кто тебя тащит?» Приехали Мойли и Фредерик, привезли Хелен. Они не простили Гарриет и не простили бы ее никогда. Но нужно было считаться с Хелен. У нее хорошо шли дела в школе. К шестнадцати она стала привлекательной самостоятельной девушкой, но отстраненной, чужой. С Джеймсом приехал восемнадцатилетний Люк, красивый парень, спокойный, уравновешенный и надежный. Люк собирался, как дед, строить корабли. Как отец он был наблюдателен и проницателен. Дороти привезла четырнадцатилетнюю Джейн. Она не отличница, но и ничего тут плохого, — настаивала Дороти. Я не могла сдать ни одного экзамена. И что с того? Оставалось невысказанным. Но Дороти бросала им всем вызов одним своим присутствием, которое было уже не таким значительным, как прежде. Дороти заметно похудела и часто сидела, сложа руки. Одиннадцатилетний Пол. Истеричный и жеманный, постоянно требовал внимания. Он много рассказывал о своей новой школе, дневной, что ему ужасно не нравилось. Он спрашивал, почему ему нельзя, как всем остальным, в школу-пансион. Дэвид сказал, упреждая Джеймса гордым взглядом, что оплатит пансион. — Теперь-то вам пора продать этот дом, — сказала Молли а для ее эгоистичной невестки это было, как и мой сын перестанет гробить здоровье, работая на тебя, как каторжный. Дэвид поспешил прийти на помощь жене. — Я согласен с Гарриет. Дом продавать пока не надо. — Ну, а что, по-твоему, тут может поменяться? — холодно спросила Молли. — Уж точно не Бен. Но оставшись наедине с женой, Дэвид сказал другое. Он хотел бы продать дом. Но поселиться в маленьком домике с Беном